Глава вторая. Бен убедился, что в туалете никого нет и заперся внутри. У него оставалось всего пять минут до того, как менеджер книжного магазина объявит начало его выступления, и он хотел провести их в одиночестве. Подальше от своих поклонников, конечно, блокировать дверь общественного туалета с тремя кабинками и четырьмя писсуарами в переполненном магазине было, как сказал бы дедушка Роберт, не слишком вежливо. Но он был в отчаянии. В дверь кто-то замолотил, Бен подскочил. На лбу выступил холодный пот. «Минутку!» Он прошелся по помещению, остановился у раковины, сунул руку под кран, вода потекла в слив. Он смотрел на нее, а не на свое отражение в зеркале. Вряд ли он сейчас походил на человека, изображенного на обложке его книги. За последний год стресс сильно его состарил. С момента выхода его романа «Хэштег день рождения книги» прошла всего неделю, а Пугало уже заняло первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Его пятая книга «Пульс» обрела вторую жизнь на девятой строчке того же списка. Еженедельник Publishers Weekly назвал новый роман его лучшей работой и редким событием в мире хоррора от нашего любимого «Человека-кошмара». Бен взглянул на часы «Ролекс», подаренные самому себе после того, как летнее царство перевели на тридцатый язык. У дедушки Роберта когда-то был «Ролекс». Бен купил такую же модель — подводник из коллекции «Ойстер». С узнаваемым темно-синим циферблатом оставалось еще три минуты. Бен сполоснул лицо водой, медленно сделал несколько глубоких вдохов. Раньше он с нетерпением ждал автограф-сессий и промо-туров. Все они были от них в восторге. И сам Бен, Аманда и Бри, которую они тогда ждали. Семья. Три недели назад, за день до того, как курьер привез ему сигнальный экземпляр пугала, Бену позвонил Клейтон Чилдрес, редактор всех шести его книг, чтобы предупредить о предстоящей доставке. На звонок ответила Аманда. Бен готовил лазанью. Сотовый лежал на кухонном столе. Аманда схватила его раньше, чем он успел вытереть руки и ответить сам. Он бросил на нее сердитый взгляд. «Не бери трубку». Она сделала по-своему и включила громкую связь. Клейтон всю ночь провел над сигнальным экземпляром и обещал, что такой же доставят Бену к следующему полудню. «Это твоя лучшая работа, Бен. Человек-кошмар наносит новый удар. Этой книгой мы реально напугаем читателей. Как продвигается вторая часть? Что с крикуном?» «Пишется», — ответил Бен, хотя, по правде говоря, с продолжением, которое и так жаждали увидеть Клейтон и его боссы из «Макбрайт и компания», он застрял, не добравшись даже до половины. Повторялась ровно та же ситуация, что была у него с пугалом год назад. «Две недели, Бен». Аманда вышла из кухни, ни слова не сказав о новой книге, просто тяжело протопала к двери, давая понять, что злится. Злится на его неспособность закончить текст. Злится из-за того, что его творческий кризис растянулся больше, чем на одну книгу. Текущая работа застоприлась. Что ж, ничего нового, они так жили уже почти год. С тех пор, как в те выходные он на рогах вернулся из старого семейного дома в Блэквуде, растрепанный, дезориентированный насквозь пропахший пороком. Бен отважился взглянуть на себя в туалетное зеркало. Увидел мешки под глазами и седые пряди над душами. Он слишком молод для седины, провел рукой по волосам и постарался выдохнуть все накопившееся за последний год напряжение. «Пора начинать». Он попробовал отработать улыбку перед зеркалом, и это напоминало ему Хакина Феникса в роли Артура Флекка в «Джокере». Бен отхлебнул из фляжки с бурбоном и вернул ее во внутренний карман пальто. Сунул в рот две мятные постилки и выключил воду. Во внезапно обрушившейся на туалет тишине раздался голос Аманды. В нем слышалась паника, как в день, когда он вернулся после того самого уикенда. «Бен, что ты наделал?» Как она на него тогда смотрела. Сердито? Да, но еще... Испуганно? «Что ты наделал, Бен?» Осталась одна минута. И тут он услышал его. Менеджер взялся за дело раньше намеченного. «Леди джентльмены, настал тот момент, когда мы...» Он снова закрыл глаза, стараясь не реагировать на голос менеджера. «Сосредоточься, Бен». Поправив манжеты на рубашке, он направился к двери туалета. Открыл ее, нацепив на лицо свою фирменную улыбку, и толпа сразу взорвалась приветственными криками. «Какой ты идиот!» Яростно захлопал в ладоши, словно в туалете можно было сделать что-то, чем следует гордиться. Бен все еще ощущал во рту вкус бурбона. Надо будет уже за столом заживать еще одну мятную постилку. Стараясь не обращать внимания на восхищенные перешептывания и взгляды, он аккуратно протиснулся сквозь толпу к отведенному для него месту в задней части магазина и занял стул рядом с пирамидой книг. На суперобложке красовалось пугало посреди школьного футбольного поля. Красно-оранжевый закат служил ярким фоном для темных силуэтов деревьев и кукурузных полей. Стебли, на которых должны были лопаться созревшие початки, скрывали руки, пытавшиеся вырваться из удерживавшей их кукурузной шелухи. Как и в случае с двумя предыдущими романами, имя Бена было набрано более крупным шрифтом, чем заглавие. Они с Амандой шутили, что однажды такое случится. Это означало бы, что у него получилось. Действительно получилось. Но теперь, когда буквы в имени затмевали собой то, что написано ниже, он скучал по тем дням, когда название книги и история в ней значили больше, чем человек их придумавший. Очередь за автографами растянулась от входной двери до соседнего кафе-мороженого. В банановом сплите всем, кто пришел за новинкой Бена Букмена, предлагали 20 скидку на одну порцию. Событие освещал Дик Беннингтон, коллега Аманды по программе «Новостей», и он уже успел взять интервью у нескольких человек из толпы. С красивой укладкой, загорелой, как кукла Кен, с голосом, похожим на Уолтера Кронкайта, наверняка еще и припрется к Бену с вопросами. Ему придется отвечать. Он козел Аманда. Отревнуешь? С чего бы? Мне просто не нравится, как он тебе улыбается. Да ладно. Сам-то забыл, как это делается. Краткий обмен репликами в постели в ночь после того, как она предупредила его, что Ричард будет снимать репортаж о его автограф сессии. Остальное они говорили уже, отвернувшись друг от друга, уставившись каждый в свою стену. «Зачем нам вообще, чтобы кто-то это освещал? Потому что в круге Три больше ничего хорошего не происходит. Тогда займись этим сама. Ты мой муж, Бен, не репортаж. Возможно, всем было бы лучше, будь он ее репортажем». Он заметил Аманду, стоявшую в другом конце магазина, одетую в бежевую юбку до колен и голубую блузку, подчеркивавшую животик. Через два месяца он вновь станет отцом. На этот раз будет мальчик, имя они почти не обсуждали. Аманда выглядела даже лучше, чем в день их знакомства. В зале она работала так, словно в их мирке все было в полном ажуре. Трудолюбивый пчелкой порхал от одного поклонника к другому, Улыбалась, вела беседы, руководила всем, будто это она организовала автограф-сессию, а вовсе не книжный. Глядя на ее снимки в соцсетях, никто бы не подумал, что у них проблемы. Бен оглядел толпу в поисках их дочери Бри, но нигде ее не увидел. Девушка в джинсах и мешковатой толстовке смущенно улыбнулась и протянула ему книгу. «Я уже ее прочитала». Она опустила глаза, словно стыдясь сказанного. «Дважды». «Вы успели прочесть ее дважды?» «Простите». «Не извиняйтесь, это всего лишь в десять раз меньше, чем читал ее я». Девушка рассмеялась. «Ну, она замечательная». Его рука замерла над страницей в ожидании. «Для Лесли», — сказала читательница и повторила имя по буквам. «Пожалуйста, спасибо». «Для Лесли, пожалуйста, и спасибо вам. С наилучшими пожеланиями». Он закрыл книгу и отдал ее обратно. «Хотел бы я сказать, что она вам понравится, но вы уже и так ее прочли дважды. Буду хотя бы надеяться, что она подарила вам парочку кошмаров». Это была его фирменная фраза. Как правило, он еще сопровождал ее подмигиванием, но сейчас решил воздержаться. После нее покупатель обычно уходил, однако Лесли задержалась. «Так это правда? То, что говорят о следующей книге?» Бен шутливо пожал плечами. О нем ходило так много разных слухов, что не было времени разбираться, какой из них не врет. «Вы, наконец, напишите по крикуне о том, что случилось с детьми, пропавшими в Ривердейле?» Он с трудом выдавил улыбку. «Просто подождите немного и сами все узнаете». Девушка была милой, но ее уход его порадовал. Следующие трое в очереди обошлись почти без слов. Бен снова увидел в толпе Аманду. Та бродила по магазину, щелкая камерой. Сняв очередное фото, заметила наблюдавшего за ней издалека Бена и помахала ему рукой, чисто ради публики, на показ. «Тоже не в восторге от необходимости торчать здесь». Три недели назад она возилась на улице с клумбами в ожидании, когда грузовик курьерской службы привезет сигнальный экземпляр его книги. Бен наблюдал за ней из Эркера. Ее вьющиеся, рожевато-каштановые волосы были собраны в свободный пучок. Джинсы порваны на коленях. На лице ни грамма косметики. Полная противоположность той идеальной картинки, что она ежедневно представляла перед камерами своей новостной передачи, Такая ее версия ему нравилась больше, всегда нравилась, но вот ей, увы, нет. По подъездной дорожке она тогда шла быстрым шагом, а маленький сверток с книгой несла так, словно это был его первый роман, а не шестой. Держала его в руках как тайну, обрядшую форму, осязаемое доказательство — Когда она в холле протянула ему эту посылку, пальцы до сих пор в кедровой мульче, то прикусила нижнюю губу, как всегда делала в моменты волнения или плохого настроения. Ухмылочка с подтекстом. И что теперь? Пора нам уже поговорить, Бен. Поверить не могу, что вижу вас живьем. Очередная фанатка отвлекла его от размышлений. Я так долго собиралась сюда из Теннесси. «Вы в порядке, мистер Букман?» Я не свихнулся. Бен несколько раз моргнул и улыбнулся любительнице книг. Поставил свою подпись, сказал, что надеется подарить ей парочку кошмаров и поблагодарил за приезд. «Я ездила в Блэквуд, Бен. В той комнате я видела не только тебя». Он отмахнулся от голоса Аманды и подписал книги для следующих десяти человек в очереди. Краем глаза заметил девятилетнюю Брианну, та сидела, скрестив ноги и подперев голову руками. Посередине секции — молодежной прозы и читала книгу, рассчитанную на более зрелый возраст. Бен улыбнулся ей. «Вот его якорь, его сердце и душа». Несколько недель назад он бросил тот сигнальный экземпляр своей книги на кухонном столе, оставив валяться нераспакованными на несколько часов, пока Бри не постучала в дверь кабинета и не заставила его вскрыть сверток. Бен пригласил ее войти, а с ней в комнату проникла и Аманда. Она тогда стояла не только за спиной их дочери, но и за всем этим планом, как вынудить его открыть посылку. Голубые глаза и ямочки на щеках у Бри от него, а выющиеся каштановые волосы от Аманды. Дочь улыбнулась и протянула ему сверток. «Это только что пришло по почте, пап. Открой его. По форме похоже на книгу». Бен изобразил восторженное волнение, взглянул на Аманду, которая стояла, скрестив руки на груди. Сымитировав барабанную дробь, он вскрыл упаковку и торжественно показал жене и дочери экземпляр пугала в твердом переплете, верхнюю часть обложки которого украшала цитата Стивена Кинга. «Бен Букман — новый мастер хоррора. Настоящий человек-кошмар». Затем Бен передал книгу дочери. Глаза Бри округлились, ее любовь к книгам могла дать фору его собственной. Она перевернула том. На задней обложке красовалась большая фотография Бена. «О чем это?» «О пугали, который убивает людей». «Бен», — Аманда осадила его и взглядом, и тоном. Ничего не заметившая Бри по-прежнему не отводила взгляд от обложки от отца, прислонившегося к колонне со скрещенными на груди руками. Булевой подбородок, пронзительные голубые глаза, волнистые каштановые волосы, легкая коричневая куртка поверх черной футболки, на которой красными сочащимися кровью буквами написано ⁇ Человек кошмар ⁇ Бри указала на фото. ⁇ Почему ты не улыбаешься? ⁇ «Сейчас я улыбаюсь, но не на фото». «Они мне не разрешают». «Почему?» «Потому что я должен выглядеть серьезным автором, который пишет серьезные книги». «Страшные книги». «Вот именно». Бен наклонился вперед, упершись локтями в колени. «На полном серьезе страшные книги». «Мне нравятся страшилки», — сказала Бри. Настала очередь Бена бросать многозначительные взгляды на Аманду и выделяет сказанное особым тоном. «Знаю, что нравится». Аманда закатила глаза. «За прозвище «Человек-кошмар» стоит сказать спасибо ей тоже». Бри по-прежнему держала книгу в руках. «Можно мне ее почитать, папочка?» Бен с задумчивым видом потер подбородок. Угу. Ему нравилось дразнить Бриану. Они оба считали это забавным, хотя в итоге он показывал на нее пальцем и говорил «нет». Она обычно смеялась и не спорила, но как раз в тот момент, когда Бен собирался добавить привычное «ты еще слишком мала», Бри удивила обоих родителей, безапелляционно заявив «от тебя пахнет бурбоном». Это было во вторник, сразу после полудня. Бен краткой глотнул воды из стоявшей рядом бутылки. Потом пропустил через себя еще с десяток книг, продолжая расписываться и перебрасываться фразами на автопилоте. И тут его внимание привлек мужчина, стоявший в очереди примерно через дюжину человек от стола. Оранжевая кепка с эмблемой фирмы «Джон Дир» надвинута до самых бровей, белая рубашка наполовину выбилась из джинсов, Штаны чуть не падают с бедер, грубые ботинки, потертые, шнурок на правом развязан. Бен хлебнул еще воды, не сводя глаз мужчины в Джонни Дире. Его загорелое обветренное лицо покрывало щетина с проседью. Большие руки с толстыми пальцами, под ногтями грязь. В отличие от остальных, у него не было с собой пугало. — Что значит, ты закончил книгу, Бен? Ты шутишь? Именно это сказал ему агент, когда он лихорадочно позвонил ей из Блэквуда перед возвращением домой в те выходные. «Просто прочти ее, Ким», — прошипел он. «Не зацикливайся на том, когда ее получила». «Бен, здесь же больше ста тысяч слов. Ты написал ее за один уикенд?» Закончил, начал не с нуля. От мужчины в Джонни Дири Бена теперь отделяло всего пять человек. Посетитель заметно нервничал, то и дело касался своего головного убора, грыз ногти, и по мере сокращения очереди выглядел все более взвинченным. Бен снова посмотрел в сторону секции молодежной прозы, но Бри там уже не было. Рука дрогнула, и он испортил подпись. Извинившись, Бен взял другую книгу. Мужчина в кепке продвинулся вперед. Аманда с другого конца магазина тоже заметила его и уже нашла глазами охранника. Чокнутых фанатов с мероприятий Бена Букмена доводилось выпроваживать и раньше, его книги нередко привлекали всяких придурков. Мужчина с опаской огляделся, словно ожидая, что на него могут напасть из-под тяжка. Его движения стали более суетливыми, охранник вышел из кофейни и двинулся к ним, но прежде чем он успел добраться до книжного, мужчина в Джонни Дире оставил свое место, В очереди и направился прямо к столу Бена. Бен осторожно встал, внешне сохраняя спокойствие, но готовый защищаться. Мужчина наклонился вперед, упершись толстыми руками в деревянную столешницу. Развел их широко, как гигантская морская звезда. Как ты это сделал? Бен не дрогнул следя взглядом за приближающимся охранником. «Как я сделал что?» «Ты сам знаешь что!» Мужчина указал на стопку книг на обложку пугала. «Я не спал целый год, сукин ты сын!» «Охрана!» — крикнул Бен главным образом для того, чтобы напугать посетителя, заставить его остановиться, задуматься о возможности ненасильственного выхода из ситуации но тем самым лишь предупредил этого психа, который тут же развернулся и кулаком размером с небольшую тыкву саданул под дых, идущему к нему охраннику, повалив его на пол и заставив хватать ртом воздух. Мужчина в кепке Джон Дир снова перевел взгляд на Бена. «Ты украл мой кошмар, Бен Бокман. Его сердитое, казавшееся таким суровым лицо, вдруг смягчилось, пошло волной дрожи. Откуда-то из недр своей растрепанной одежды он достал пистолет. Посетители начали кричать, но вместо того, чтобы направить оружие на Бена, мужчина приставил дуло к собственному подбородку. — Это твоя вина, приятель! А потом он спустил курок. Ранее. Дверь спальни со скрипом отворилась, деревянный пол застонал под тяжелыми шагами. Бен крепко зажмурился, притворившись спящим, предвкушая прикосновение согнутых пальцев деда к своей лопатке. «Просыпайся, Бенджамин. Я хочу кое-что тебе показать». Его сестра Эмили спала в другом конце комнаты. Брат Дэван в спальне, дальше по коридору. Его предупредили, чтобы он их не будил. Бен выскользнул из-под одеяла. На полу тени от лунного света. Они показались ему пальцами, а не ветвями дуба, росшего снаружи. Дедушка Роберт ждал его на площадке третьего этажа. Весь окутанный клубами табачного дыма с запахом ванили. Пламя свечи в правой руке подчеркивала морщины на щеках, седую щетину и ярко-голубые глаза. Свободная рука покоилась на перилах, которые, изгибаясь, уходили в темноту. Когда они добрались до площадки второго этажа, пламя свечи заколебалось и погасло. Внезапная тьма слегка напугала Бена, но это продлилось недолго. С ловкостью искусного фокусника дедушка запалил фитиль зажигалкой зиппо, которую Бен узнавал по звуку и запаху, но так ни разу и не видел, как она покидает карман дедова халата. Дедушка Роберт улыбнулся Бену и, сутулившись, продолжил спускаться на первый этаж, держа бронзовый подсвечник так уверенно, словно был вдвое моложе своего возраста. На цыпочках они прокрались мимо закрытой двери, за которой спали родители Бена. Ветер давил на стены дома, и Бен словно слышал чей-то шепот. Полы скрипели, ему чудились шаги. Рука скользила по резным перилам, пока они спускались по главной лестнице, лениво закручивающейся спиралью, к прихожей вокруг низко висящие люстры с канделябрами, освещавшие мозаичный пол. Бен двинулся вслед за дедушкой по темному коридору. Стены здесь, как и почти повсюду в этом доме, были от пола до потолка заставлены книжными полками. А по хорошо смазанным направляющим легко скользили лестницы, позволявшие моментально добраться до любого экземпляра обширной и электричной коллекции особняка. В комнате в конце коридора Бен увидел лунный свет. Он услышал пение птиц. Дойдя туда, он притворился тенью своего деда. Комната с деревом без листьев, с книгами без слов.